Мышечная кривошея в возрасте двух недель-трех месяцев Кривошея встречается приблизительно у пяти процентов рождающихся детей. Возникает она при врожденном недоразвитии грудинно-ключично-сосцевидной мышцы и изменениях во время родового акта и после него. Методика. Ребенок лежит на спине, Массажист фиксирует голову, слегка оттянув ее на себя и поворачивая в пораженную сторону, растягивая при этом мышцы боковой стороны шеи. Затем следует наклонить голову в сторону, противоположную пораженной стороне, и повернуть подбородок вверх. Упражнение не проводить, если ребенку это неприятно. После этого ребенка укладывает на бок на сторону кривошеи и, удерживая головку, быстро убирает руку, поддерживающую ее снизу, тем самым создавая условия для самостоятельного удержания головы. Это упражнение направлено на укрепление мышц шеи на противоположной стороне. Указанные упражнения повторяют 5-20 раз. Массаж проводит после гимнастических упражнений. Ребенок лежит на спине. Массажист стоит со стороны поражения. Задача массажа. Улучшить кровообращение и лимфоток в грудино-ключично-сосцевидной мышце. Способствовать ее расслаблению и стимулировать, тонизировать мышцу с противоположной стороны. Вначале производит общее поглаживание и растирание, нежную вибрацию области грудной клетки с акцентом на большие грудные мышцы, массаж живота, поглаживание, растирание. Затем массирует здоровую сторону шеи, поглаживание, растирание, разминание, надавливание и пораженную сторону шеи. Здесь все приемы следует проводить нежно. Применяет поглаживание, лоббильную вибрацию. Массирует щеку на стороне кривошеи, поглаживание, щипцеобразное растирание, нежная вибрация. После этого производит массаж спины. Ребенок лежит на животе. Все приемы следует проводить более энергично. Растирание, разминание, вибрация с пальцевым душем. Осуществляет воздействие по паравертебральным линиям до рефлекторного разгибания позвоночника. Завершает массаж поглаживанием рук, ног, живота.